Глава 17. Ничей соперник. Утром до завтрака Артур отправился побродить около дачи. Так как погода была хорошая, а времени у него было довольно, час с лишним, то он переплавился через реку на лодке и пошёл по дорожке через луга. Когда он вернулся, лодка оказалась у противоположного берега, а у перевоза дожидался какой-то господин. Этому господину было не более 30 лет, он был хорошо одет, «хорошо сложён, с весёлым, оживлённым, смуглым лицом». Когда Артур подошёл к берегу, господин взглянул на него мельком и продолжил своё занятие сбрасывать в реку камешки, носком сапога. В его манере выковыривать камешки каблуком и помещать их в надлежащее положение, кленном уловил что-то жестокое. Большинству из нас случалось испытывать подобное же впечатление при виде самых незначительных действий иного человека — «Например, глядя, как он срывает цветок, отталкивает препятствие или даже уничтожает какой-нибудь неодушевлённый предмет». Господин, по-видимому, задумался о чём-то и не обратил внимания на прекрасного Ньюфаундленда, который внимательно следил за ним, готовый броситься в воду по первому знаку. Но господин не подавал знака, а когда лодка причалила, взял собаку за ошейник и усадил в лодку. «Сегодня нельзя», — сказал он собаке. «Хорош ты будешь, явившись к дамам мокрым. Лежись мирно». Кленном вошёл в лодку вслед за господином с собакой и уселся. Собака повиновалась приказанию. Господин остался на ногах, засунув руки в карманы и заслонив кленному вид. Как только лодка подошла к берегу, и он и собака выскочили и ушли, кленном был очень рад, что избавился от этого общества. Часы на колокольне возвестили ему, что время идти завтракать, и он пошёл по лужайке к воротам садика. В ту минуту, как он дёрнул звонок, громкий лай раздался из-за ограды. «Вчера вечером я не слышал собак», — подумал Кленнам. Одна из румяных девушек отворила ворота, а на лужайке появился господин с Ньюфаундлендом. «Мисс Минни ещё не выходила, господа», — сказала краснея хорошенькая привратница, когда все трое вошли в сад. Затем, обратившись к хозяину собаки, прибавила. «Мистер Кленнам, сэр» и убежала. «Довольно странно, мистер Кленнам, что мы только что встретились», — сказал господин. Собака промолчала. «Позвольте мне отрекомендоваться самому. Генри Гоуэн. Хорошенькое местечко и очень мило выглядит нынче утром». Манеры у него были свободные, голос приятный, но Кленнам всё-таки подумал, что если бы не его решение не влюбляться в Милочку, то этот Генри Гоуэн был бы ему не по душе». «Вам оно не знакомо, если не ошибаюсь?» — спросил Гоуэн, когда к подтвердил его одобрительный отзыв. «Совершенно незнакомо, Я не бывал здесь до вчерашнего вечера». «Ага, конечно, теперь оно не в самом своём чудесном виде. Весною перед их отъездом оно было очаровательно. Вот бы вам тогда побывать здесь». Если бы не решение, о котором так часто упоминалось, Кленн нам пожелал бы ему очутиться в кратере Этны в ответ на его любезность. «Я часто бывал здесь в течение трёх последних лет. Это рай». С его стороны было просто дерзостью и бесстыдством, то есть, по крайней мере, было бы, если бы не то мудрое решение, называть это место раем. Ведь он только потому назвал его раем, что увидел её» подходившую к ним, иными словами намекнул ей, что считает её ангелом, чёрт бы его побрал. Но, боже мой, как она сияла, как она была рада, как она ласкала собаку и как ластилась к ней собака. Как красноречиво говорила эта краска в лице, эти порывистые движения, эти опущенные глаза — это робкое счастье. Когда же кленному случалось видеть её такой? Не то чтобы были какие-нибудь причины, в силу которых он мог, рассчитывал, желал видеть её такой. Не то чтобы когда-нибудь надеялся видеть её такой, но всё-таки мог ли он даже заподозрить когда-нибудь, что она бывает такой. Он стоял поодаль от них и смотрел. Этот Гоуэн, толковавший рая, подошёл к ней и взял за руку. Собака поставила свои мохнатые лапы к ней на колени. Она смеялась и здоровалась с ним, и гладила собаку слишком-слишком ласково. То есть, если бы на эту сцену смотрел кто-нибудь с третьей, и если бы этот третий был влюблён в неё. Вот она подошла к Ленному, поздоровалась, пожелала доброго утра и сделала вид, будто хочет предложить ему руку, чтобы он отвёл её домой. Гоуэн не обратил на это ни малейшего внимания — Нет, он знал, что ему нечего бояться. Благодушная физиономия мистера Миггельса слегка затуманилась, когда все трое, четверо, если считать собаку, явились к завтраку. Это обстоятельство равно как и лёгкое беспокойство, мелькнувшее в глазах миссис Миггельс, когда она взглянула на них. Не ускользнули от кленома. «Ну, сын Гоэнн», — сказал мистер Миггельс, почти подавляя вздох. «Как дела?» «Идут своим порядком, сэр. Мы со львом встали сегодня пораньше, чтобы не опоздать, и явились сюда из Кингстона, моего теперешнего места жительства, где я сделал два-три наброска». Затем он рассказал, как они встретились с Кленномом и вместе переправились через реку. «Здорово ли, миссис Гоуэн, Генри?» спросила миссис Мегельс. Кленном прислушался. «Матушка совершенно здорова. Благодарю вас». Кленном перестал слушать. «Я взял на себя смелость пригласить к вам сегодня одного моего знакомого. Надеюсь, что это не будет неприятно вам и мистеру Мигельсу». «Я не мог отделаться от него», — прибавил он, обращаясь к последнему. «Молодой человек написал мне, что собирается приехать, и так как у него хорошие связи, то я полагал, что вы не будете иметь ничего против, если я затащу его к вам». «Кто этот молодой человек?» — спросил мистер Мигельс. «Один из Полипов, сын Тита Полипа, Кларенс Полип, служит в департаменте отца. Ручаюсь, во всяком случае, что он не взорвёт ваш дом, так как не выдумает пороха». «Так-так», — сказал мистер Миггельс. «Мы немножко знакомы с этой семейкой, а? Дан? Клянусь Георгом, это вершина древа. Постойте, кем приходится этот молодой человек лорду Детимусу? Его светлость женился в 797 году на леди Джемиме Бильбери, второй дочери от третьего брака. Нет, что я. То была леди Серафина, а леди Джемима — первая дочь от второго брака пятнадцатого графа Пузыря на достопочтенной Клементине Тузеллем. «Очень хорошо». Отец этого молодого человека женился на леди Пузырь, а его отец — на своей кузине из семьи Полип. Отец того отца, который был женат на урождённый полеп женился на Джодзби. Я забрался слишком далеко, Гоуэн, потому что желал выяснить, кем приходится этот молодой человек лорду Детимусу. Это легко. Его отец — племянник лорда Детимуса. Племянник лорда «Детимуса», — проговорил мистер Миггельс, зажмурившись, чтобы просмаковать без помехи эту блистательную родословную. «Вы правы, Гоуэн, именно племянник. Следовательно, лорд Детимус — его двоюродный дед». «Постойте», — сказал мистер Миггельс, открывая глаза, как бы поражённый новым открытием. «Стало быть, леди Пузырь — его двоюродная бабка по матери?» «Разумеется». «Ого-го!» — произнёс мистер Мигельс с большим чувством. «Так-так, мы будем рады ему. Мы примем его, как умеем, в нашем скромном домике. Ну и и во всяком случае, надеюсь, не уморим его голодом». В начале этого диалога Клен ожидал какого-нибудь безобидного взрыва со стороны мистера Мигельса, вроде выходки в Министерстве околичностей, тогда, когда он тащил за шиворот Дойса. Но его добрый друг, как оказалось, не был чужд слабости, которому каждому из нас случалось наблюдать и от которой не могли его отучить никакие приключения в Министерстве околичностей. Кленном взглянул на Дойса, но Дойс уже давно знал об этом и сидел, ткнувшись в тарелку, не показывая вида и не говоря ни слова. «Очень вам обязан, сэр», — сказал Гоуэн, желая покончить с этим разговором. «Клэренс — осёл, но милейший и добрейший парень». Во время завтрака выяснилось, что все знакомые Генри Гоуэна были более или менее ослами или более или менее мошенниками, но при всём том достойнейшими, самыми обходительнейшими, обязательнейшими, вернейшими, простейшими, милейшими, добрейшими людьми в мире. Ход рассуждений Гоуэна, приводивший к такому выводу, можно бы передать примерно в такой форме. «Я всегда для каждого человека веду прихода-расходную книгу, в которой отмечаю самым тщательным образом все его достоинства и недостатки. Я делаю это так добросовестно, что в итоге прихожу к утешительному выводу. Самый последний прохвост — обыкновенно милейший парень. С другой стороны, я с удовольствием могу сказать, что между честным человеком и мошенником гораздо меньшее различие, чем вы склонны предполагать». Результатом этого утешительного вывода было то, что, добросовестно отыскивая в большинстве людей что-нибудь хорошее, он в действительности не замечал его там, где оно было, и находил там, где его не было. Но это была единственная неприятная или опасная черта его характера. Как бы то ни было, она, по-видимому, не доставляла мистеру Мегульсу такого удовольствия, как генеалогия полипов облаке, которого Кленннам до сих пор никогда не замечал на его лице, часто окутывало его, и такая же тень беспокойного наблюдения мелькала на добродушном лице его жены. Не раз и не два, когда милочка ласкала собаку, Кленннаму казалось, что её отец огорчается этим. Однажды, когда Голлен, стоявший по другую сторону собаки, случайно наклонился как раз в эту минуту, Артур заметил даже слёзы на глазах миссис Мегальс которая поспешно вышла из комнаты. Далее ему показалось, что сама Милочка замечала это, что она старалась с большим, чем обыкновенно, приливом нежности выразить свою любовь к отцу, и с этой целью всё время шла с ним под руку, на пути в церковь и обратно. Он бы поклялся, что несколько времени спустя, гуляя в саду, случайно заглянул в окно к мистеру Мигульсу и увидел, как нежно она ластилась к обоим родителям и плакала на плече отца. Погода испортилась, пошёл дождь, так что остальную часть дня пришлось сидеть дома, рассматривая коллекции мистера Мигельса и коротая время в разговорах. Этот Гоуэн охотно рассказывал о себе с большой откровенностью и юмором. По-видимому, он был художник по профессии и прожил несколько лет в Риме, но относился к своему призванию и искусству вообще с какой-то поверхностной, любительской точки зрения, который к решительно не мог понять. Он обратился за помощью к Дойсу, когда они стояли у окна, поодаль от остальных. «Вы знаете мистера Гоуэна?» — спросил он в полголоса. «Я встречал его здесь. Бывает каждое воскресенье, когда они дома». «Он художник, судя по его словам?» «Нечто вроде», — ответил мистер Дойс угрюмым тоном. «Как это «нечто вроде»?» — с улыбкой спросил Кленном. «Он прогуливается в области искусства, как на Пэл-Мэлском бульваре», — ответил Дойс. «Оно вряд ли любит такое отношение к себе». Продолжая расспросы, Кленном узнал, что Гоуэны — дальние родственники полипов, и что Гоуэн-отец состоял при каком-то заграничном посольстве, а, вернувшись на родину, получал солидный оклад в качестве чиновника по тем или другим, а вообще никаким особенным поручениям, и умер на своём посту, ратуя до последней минуты за своё жалование. Принимая в соображение эти важные государственные заслуги, полипы, стоявшие в то время у Кормила правления, выхлопотали для его вдовы пенсию в 200 или 300 фунтов, который ближайший по времени полип добавил укромное и покойное помещение в Хэмптон-корте, где старушка обитала до сих пор, оплакивая развращенность времени с другими старичками обоего пола. Его сын, мистер Генри Гоуэн, унаследовал от отца весьма сомнительные средства к жизни. Никак не мог пристроиться, так как, во-первых, общественная кормёжка в то время несколько сократилась, а во-вторых, он с юности обнаруживал чисто технические дарования, а именно, большую способность гранить мостовую. Наконец, он объявил о своём намерении сделаться художником — частью потому, что всегда проявлял охоту к этому занятию, частью — в отместку главному полипу, который не позаботился о нём своевременно. Отсюда получились следующие результаты. Во-первых, многие высокопоставленные дамы были страшно шокированы. Далее. Его произведения переходили из рук в руки на вечерах, вызывая восторженные уверения. «Будто это настоящий Клод, настоящий Кёйп!» Примечание. Клод Лорен, годы жизни, с 1600 по 1682, французский художник-пейзажист. Кёйп Альберт, годы жизни, с 1620 по 1691, голландский художник. Конец примечания. Настоящее чудо искусства! Наконец, лорд Детимос купил его картину, пригласил на обед президента и членов Совета и сказал со свойственной ему великолепной важностью, «Знаете, мне кажется, картина действительно имеет огромные достоинства». Словом, люди с весом и значением решительно из кожи лезли, стараясь пустить его в ход, но из этого ничего не выходило. Предубеждённая публика упорно отказывалась признавать его, отказывалась восхищаться картиной лорда Деттимуса, вбив себе в голову, что во всякой профессии, за исключением её собственной, можно отличиться, только работая день и ночь, непрерывно и неустанно, влагая всю душу в дело. И вот мистер Гоуэн, подобно тому старому ветхому гробу, который никогда не был ни Магометовым, ни чьим-нибудь другим, висел в пространстве между двумя точками, злобствуя и негодуя на тех, от кого отстал, злобство и негодуя на тех, кому не мог пристать. Примечание. магомед Годы жизни. С 571 по 632 год. Основатель мусульманской религии, ислама. Гроб Магомета находится в городе Мекке. Конец примечания. Вот сущность сведений, полученных Кленномом о Гоэне в это дождливое воскресенье и позднее. Наконец, опоздав примерно на час к обеду, явился и юный полип с моноклем. Из почтения к его высоким связям мистер Миггельс упрятал куда-то хорошеньких горничных, заместив их невзрачными официантами. Юный Полип был невыразимо смущён и изумлён, увидев Кленнома, и пробормотал, прежде чем пришёл в себя. «Постойте, ведь, ей-богу, знаете?» Даже после этого он воспользовался первым удобным случаем, чтобы отвести своего приятеля к окну и промямлить расслабленным, как и все его ухватки, гнусавым голосом. «На пару слов, Гоуэн. Постойте, послушайте, кто этот молодец?» «Друг нашего хозяина, но не мой». «Знаете, это отъявленный радикал», — сказал юный Полип. «В самом деле, откуда вы знаете?» «Ей-богу, сэр, он недавно впился в нас самым ужаснейшим образом, и явился к нам и впился в моего отца, так что пришлось выпроводить его вон. Вернулся в департамент и впился в меня. Послушайте, вы представить себе не можете, что это за человек». «Что же ему понадобилось?» «Ей-богу, Гоуэн!» — ответил юный полип. «Он, знаете, заявил, что желает знать. Нагрянул в департамент без приглашения и заявил, что желает знать». Он так широко раскрывал глаза от негодующего изумления, что наверняка испортил бы себе зрение. Если бы обед не явился на помощь, мистер Миггольс, который крайне беспокоился насчёт здоровья его дедушки и бабушки, предложил ему вести в столовую миссис Миггольс. И когда он уселся по правую руку, миссис Мигольс, мистер Мигольс, выглядел таким довольным, как будто вся его семья собралась здесь. Вчерашнего непринуждённого веселья и в помине не было. обедующие как и самый обед, были какие-то холодные, тяжёлые, сухие. И всё это, по милости, злополучного, расслабленного, юного полипа. Некрасноречивый от природы, он к тому же был пришиблен присутствием кленнома. Он решительно не мог отвести от него глаз, и в результате то и дело терял монокль который попадал ему в тарелку, в стакан с вином, в тарелку миссис Мигольс или повисал наподобие шнурка от звонка за его спиной, так что невзрачному официанту приходилось водворять его на место, на грудь. Утрачивая все душевные способности вследствие частых потерь этого инструмента и его упорного нежелания держаться в глазу, он всё более и более ослабевал умом При каждом взгляде на таинственного Кленнэма совал себе в глаза ложки, вилки и другие посторонние предметы, смущался ещё более, замечая эти промахи, и, тем не менее, не сводил глаз с Кленнэма. Когда же Кленнэм говорил что-нибудь, злополучный молодой человек просто дрожал от ужаса, ожидая, что вот-вот он объявит, знаете, что желал бы знать. Таким образом, вряд ли кому было весело за столом, кроме мистера Мигельса. Зато мистер Мегльс был в восторге от юного полипа. Как фляжка воды в сказке превратилась в целый поток, когда из неё начали выливать воду, так мистеру Мегльсу казалось, что этот отпрыск полипов принёс с собой всё родословное древо. В присутствии последнего его лучшие качества как-то поблёкли. Он не был так просто, так непринуждён, он тянулся за тем, что ему не принадлежало, он не был самим собой. Какая странная черта характера. Найдём ли мы где-нибудь что-нибудь подобное? Наконец, мокрый воскресный день закончился мокрой ночью, и юный Полип уехал в карете. А подозрительный Гоуэн ушёл пешком с подозрительной собакой. Милочка целый день старалась быть особенно любезной с Кленномом, но Кленном относился к ней с некоторой холодностью, то есть относился бы, если бы был влюблён в неё. Когда он удалился в свою комнату и снова бросился в кресло перед огнём, мистер Дойс постучал в дверь и вошёл со свечой в руке, спрашивая, в котором часу и каким способом он думает отправиться обратно. Ответив на этот вопрос, Кленнам закинул словечко насчёт этого Гоэна, который не выходил бы из его головы, если бы был его соперником. «Вряд ли из него выйдет настоящий художник», — сказал Кленнам. «Вряд ли», — подтвердил Дойс. Мистер Дойс стоял с подсвечником в одной руке, а другую, засунув в карман и уставившись на пламя свечи, причём на лице его, выражалась спокойная уверенность в том, что разговор на этом не кончится. «Мне показалось, что наш добрый друг немножко изменился и был не в духе после его прихода», — сказал Кленном. «Да», — ответил Дойс. «Только он, но не его дочь», — продолжил Кленном. «Нет», — сказал Дойс. Последовала пауза. Мистер Дойс, продолжая смотреть на пламя свечи, медленно проговорил. «Правду сказать, он два раза увозил дочь за границу в надежде, что она забудет мистера Гоуэна. Он склонен думать, что она расположена к но сильно сомневается, признаюсь, я разделяю его сомнения, что этот брэк будет счастливым». Я кленом поперхнулся, закашлялся и умолк. «Да вы просто удивились», — сказал Даниэль Дойс, не глядя на Кленнэма. «Я думаю, они обручились?» — спросил Кленнэм, беззаботным тоном. «Нет, насколько я знаю, до этого ещё не дошло. Он-то добивался этого, но тщетно. Со времени их возвращения наш друг согласился на еженедельные посещения, но не более того». «Минни не станет обманывать отца и мать?» Вы путешествовали вместе с ними, и, вероятно, знаете, какая между ними тесная связь. Связь, простирающаяся даже за пределы здешней жизни. Мы видели всё, что есть между ними, я не сомневаюсь в этом». «О, мы видели довольно», — воскликнул Артур. Мистер Дойс пожелал ему спокойной ночи тоном человека, который услышал скорбное, чтобы не сказать, отчаянное восклицание и вознамерился пролить утешение и надежду в душу того, кто испустил это восклицание. По всей вероятности, этот тон принадлежал к числу его странностей, как чудаковатого малого. Если бы он услышал что-нибудь подобное, то и кленном должен был бы услышать. Дождь угрюма уныло стучал в крышу, хлестал по земле, шуршал в вечно кустарниках и голых сучьях. Это была ночь слёз. Хорошо, что кленнам решил не влюбляться в Милочку. Хорошо, что он не поддался этой слабости, не убедил себя мало-помалу поставить на карту всю серьёзность своей натуры, всю силу своей надежды, всё богатство своего зрелого характера. И не убедился, что всё погибло, иначе он провёл бы очень горькую ночь. Теперь же... теперь же дождь стучал угрюмо и уныло.